Глава девятая. Знания из прошлого. Я очнулся в трейлере позже. Горящая на потолке лампа помогла продрать глаза. «Наконец-то!» – послышался голос. «Мы уже решили, ты коньки отбросил». Еще не поднявшись с пола, я огляделся. На стуле рядом со мной сидит орк в смокинге. «Орк! В смокинге!» На стену неподалеку навалилась эльфийка с короткими рыжими волосами и кидает теннисный мяч в стену напротив. Скорее всего, этот монотонный, непрекращающийся стук и разбудил меня. «А где гном?» – спросил я, совсем позабыв о правилах приличия и даже не поинтересовался, как зовут моих новых спутников. «Какой гном?» – откликнулся орк. «Все это время мы тут были только втроем». Я с трудом поднялся и уселся в кресло, в котором развалился попс зеленоглазый, когда разговаривал со мной. «Нет, призрак. Я сидел на твоем месте, а он в этом кресле. А потом гном меня загипнотизировал. Я почесал затылок. Так получается. Что-то шепнул, рукой провел перед лицом и... больше ничего не помню». «В трейлере все по-старому. Мои очки с одной разбитой линзой валяются у ног орка». «Потому что нечего было сюда соваться», заговорила эльфейка прожженным голосом, как будто кто-то разговаривал в испорченный громкоговоритель. «Сейчас бы все продолжали заниматься своими делами. Даже тупоголовый орк остался бы на свободе». «Что сказала?» взъярепенился нелюдь. «Спокойно, спокойно!» «Остановил я новых знакомых. Сейчас главное выбраться отсюда». «Спора оставьте на потом. Вы пробовали освободиться?» «Нет. Сидели тут и ждали, когда ты проснешься и расскажешь нам, что делать дальше», съязвила эльфийка. Я поморщился. Голова жутко болит. Даже не пойду к двери проверять, заперта ли она. Каждое лишнее движение отдает в мозг, как будто кто-то стучит молотком по наковальне со внутренней стороны черепа. «Все заперто наглухо». Орк оказался более настроен на беседу. «Окна тоже». Я пытался выломать дверь, но, похоже, ее усиливает магический барьер. Обычно я такие двери сношу в лед, а это не поддается. Теперь еще в горле начало жечь проклятие. Жажда возвращается. Сколько я тут пролежал? Я дотронулся до рукава в надежде достать флаконы утолить голод. елки моталки Ну, привет, Кай. Давно не виделись. Маленький черт сидел на разбитом телевизоре передо мной, свесив с него ноги. Зелье, утоляющее жажду, пропало. «Ах ты, гад!» «Ну, нормально!» Эльфийка ударилась затылком о стену. «Мало того, что нас собираются в жертву принести, да еще и с психом-полукровкой в одном трейлере заточили». Я тут же успокоился. «Мои сокамерники демона не видят. Значит, это действительно порождение только моего разума, и все его реплики звучат только в моей голове. Не буду обращать на него внимания». «Чем старее я становился в прошлой жизни, тем чаще что-то бубнил себе под нос. В том возрасте это все воспринимали нормально, а сейчас вон сразу психом обозвали. Поговорю с демоном потом, наедине». «В жертву принести собираются?» – переспросил я. «Гном мне рассказал, что им нужно убивать, чтобы поддерживать энергию купола. Почему они не сделали этого, пока мы лежали без сознания?» «Ты с луны свалился, полукровка!» – вновь огрызнулась эльфийка. «За свою жизнь я научился пропускать мимо ушей замечания таких персонажей. Хочет вести себя как стерва? Хорошо. Мне нет до этого дела. Выберусь отсюда и забуду, кто она такая». Я посмотрел на орка, тем самым переадресовывая вопрос ему. Орк замялся. Эльфийка выдохнула и заговорила. «В полнолуние в городе трейлеров проводят ритуал, на котором убивают пойманных жертв. Говорят, что они благодарят его величество смерть за то, что он не забирает их души». «А крики смертников слышны за многие километры отсюда. Что именно за ритуал, никто не знает. Никому не удалось выжить. Но смерть будет жестокой, это я точно говорю». «Хм, почему это место до сих пор вообще не обнесли высоченным каменным забором, чтобы раз и навсегда преградить дорогу в город призраков? Этой проблемы могло и вовсе не быть, если бы все, кому не лень, не совались сюда». «Об этом месте, что, мало кто знает?» «Хм, ну, конечно» хмыкнула эльфийка и ненадолго прекратила кидать мяч, чтобы постучать им по своей голове. «На всех картах мира город трейлеров обозначен как место, которое нужно обходить за многие километры». «Обходить, а не совать сюда свой нос». Я схватился за голову и взъерошил волосы. «А если вы прекрасно знали о том, что здесь творится, как вообще оказались в городе призраков?» «Издеваешься?» Остроухая скривила лицо. «Может, потому что какой-то остолоп, вроде тебя, забрел сюда, а потом призраки надели его шкурку и бродили по округе, собирая больше жертв?» «Подождите, это я вас сюда притащил?» Эльфийка отдернула грязную блузку с ключицы. «Этот синяк от твоих пальцев!» Она задернула кофточку обратно. «А тебя я тоже сюда приволок!» Я обратился к Орку. «Не привел бы, если бы у него мозгов было больше, чем у Махаеда!» Огрызнулась эльфийка. «Не тебя спрашиваю!» Прикрикнул я. «Не совсем. Мы с тобой познакомились недалеко отсюда. Вроде как подружились. А ночью ты меня чем-то одурманил. Очнулся я уже здесь». «Елки-моталки! Я что, несколько дней не в себе?» Орк пожал плечами. «Ну, твоя жажда уже вернулась!» Усмехнулся демон, которого слышал только я. «А с того ужина на заправке ты больше не жрал. Я бы заметил, поверь мне!» Ха! Гоблин поднял левую руку и взглянул на запястье, изображая, что смотрит на часы. «Значит, к концу подходит третий день!» Я бросил взгляд на разбитый телевизор и ничего не ответил. Подошел к окну, взглянул на небо. «Еще светло на луну уже видно!» «Полнолуние. Все ритуалы происходят чаще всего в полночь. У нас от силы часов 6, не больше. Нужно что-нибудь придумать». «Так», — встрепенулся я, пытаясь побороть нарастающую жажду. «Какие есть идеи? Нам нужен план освобождения». «У меня все идеи закончились. Как только я поняла, что двери защищены магическим барьером...» Эльфийка продолжала кидать теннисный мяч в стену. Орк тоже отрицательно помотал головой. «Надо что-то придумать». Как только призраки вернутся, они ровно так же смогут вселиться в нас, нашими же ногами отвести на место жертвоприношений, и очнемся мы только перед самой смертью. Оружие ⁇ я подбежал к сваленным в кучу стволам. Вот тут даже патроны есть. Гном рассказал, что они из этих пушек всех горожан положили. Оружие ⁇ нахмурила сельфийка. Не пойдет. Меч бы какой-нибудь или лук. «Даже если призрак снова вселится в тебя, и мы решим его вырубить, то эта штуковина разломится пополам после первого же удара». «А?» – удивился я. «Ты что, не знаешь, что такое ружье?» – девушка промолчала. «Ну, что такое лук или арбалет, ты же знаешь». Эльфийка продолжала отстраненно играть с мечом. «Это то же самое, только вместо стрел патроны. Порох, понимаешь?» «Что бы ты там ни придумал, призракам плевать и на стрелы, и на твой порох», – цинично заявила она. «А чем тогда призраков можно отпугнуть, вы знаете?» «Понятия не имеем!» За себя и за орка ответила эльфийка. «Я нагнулся, поднял с пола двухстволку и ремень, напичканный патронами под завязку. У меня на огороде не такое ружье, конечно, но принцип тот же. Ствол отогнуть, два патрона вставить, вернуть в прежнее положение и нажать на спусковой крючок. Удивительное дело!» Во всем мире после ядерной катастрофы это наверняка одно из небольших мест, где сохранилось огнестрельное оружие с патронами, и оно абсолютно бессильно в нашей ситуации. Хотя, когда меня посещала какая-то идея, я всегда уходил в нее с головой, не видел и не слышал ничего вокруг. Вот и сейчас я взял добытые трофеи и прошел на кухню. Не люди последовали за мной и теперь с интересом наблюдали за тем, что я затеял. Сейчас я их удивлю, лишь бы тут соль осталась. Да-да, я не шучу. Вспомнил я тут, как мне одна барышня про злых и добрых духов рассказывала. А дело было вот как. Познакомился я однажды на главпочтамте с женщиной моего возраста. На тот момент она три года как овдовела. Но у нас стариков в этом случае схема простая». Подсаживаешься на уши, пару цветов с клумбы даришь и на тебя. Через несколько дней она уже к тебе в постель завтрак несет. Потом на ужин котлетки жарит, а в хате всегда прибрано, и семейки, которые ты неделями носил, теперь раз в три дня менять приходится. Ну как приходится? Вроде и в удовольствие даже. В общем и целом, и в жены можно было взять, но только в том возрасте лучше деньги на госпошлине, на заключение брака сэкономить». Да в магазин лишний раз ходить, А женить бы это не больше, чем роспись в паспорте. Пусть молодежь развлекается. Так вот, моя Тамара Петровна разными оккультными науками увлекается. Бывало, на кухне запрется и с кем-то разговаривает. Потом выходит и говорит, что с мужем видалось. Вот она мне и рассказывала, что духи соли боятся. А этот попс не живой, а стало быть, дух» а значит, можно попробовать его солью прижечь. Так кидаться толк вряд ли будет, а вот если ей ружьё зарядить, мне из боевых патронов травмирующие не впервой делать. У меня по этой части опыт. Я мальчишкам, которые в моем огороде яблоки воруют, не раз задницей этой приправой фаршировал, поэтому и меткость есть. Я подошел к кухонной столешнице. «На ней висит ящик. Дверца на одной петле держится. Внутри банки и склянки с разными приправами. Многие пустые и перевернутые, а вот соль, перец и тмин сохранились. Я нашел в одном из ящиков столешницы старый ржавый кухонный нож и штопор. Достал и положил перед собой. Высыпал соль на стол. Мелковато. Ну да ладно. Призраков распугать хватит. Не хочу даже думать, что будет, если план провалится». Около двух часов у меня ушло на то, чтобы боевые патроны зарядить солью. Пришлось пользоваться подручными инструментами, но другого выбора не оставалось. Пока эльфийка и орк стояли и внимательно наблюдали за тем, что я делаю, я узнала о своих спутниках побольше. Первый Дидла, сбежавший из бункера Орг. Он рассказал, что, когда пришло время на поверхность выходить, его семья под землей осталась. Мать и отец решили, что уровень радиации еще слишком высокий, чтобы после 240 лет изоляции лезть на рожон. В старом бункере они жили в пятером, еще с его сестрой и бабкой. Три дня назад он собрал свои вещи и сбежал, посчитав, что лучше умереть на свободе, чем сгнить в консервной банке. Этой историей он снял все вопросы эльфийки о своей наивности. Она до последнего была убеждена, что каждый, как она выразилась, идиот, знает про город трейлеров и никогда бы не завел дружбу с полукровкой, которого встретил близ территории призраков. Эльфийку звали Хаша. Путешествовала, когда попс зеленоглазый в моем теле ее настиг. Девчонка оказалась очень замкнутая, с удовольствием делилась информацией об остальном мире, но как только разговор заходил о ней, начинала язвить, пакостить и огрызаться. Я сделал вывод, что ее не нужно трогать, и тогда она вполне сойдет за союзника, с чьей помощью я смогу избежать смерти. Языками чесали только так, но порой я сильно погружался в работу и некоторые детали биографии пропускал мимо ушей, хотя иногда мне казалось, что я лишний в компании разговаривающих эльфийки и орка. Жажда мучила все сильнее, но пока мне удавалось ее контролировать, хотя в какой-то момент я очень отчетливо стал слышать сердцебиение своих спутников. Правда, сердцебиение орка звучало как-то странно. «Может, поедим?» Я бросил на хозяина печати кроткий ненавистный взгляд и продолжил заниматься своим делом. «Ну, Кай, сам подумай. На кой черт тебе сдался этот Громила? У него ни родных, ни друзей на поверхности. Сожрем его, и никто даже не заметит. А если дотянешь до той степени, когда не сможешь контролировать жажду, придется жрать первого попавшегося. А вдруг это будет эльфийка? Она мне нравится. Не хочу, чтобы ты вырывал у нее сердце». «Если не хочешь, тогда отвали!» Процедил я. «Чего?» Нахмурился орк. Я махнул рукой. «Ну вот опять!» «Когда ты в молодом теле, никто и слова мимо ушей не пропустит, а я уже так привык бормотать себе под нос. Всегда казалось, что никто этого просто не замечает. Выходит, что просто не хотели замечать. Нужно избавляться от старых привычек. Итак...» На троих у нас 36 патронов. Возвестил я и сдул с последнего заготовленного снаряда осевшую пылью соль. Четыре ружья, два из которых достанутся мне на случай, если снять с плеча одно будет быстрее, чем перезарядить. Когда возьмете оружие, пожалуйста, будьте внимательны. Это спусковой крючок. На него нажимать можно только тогда, когда вот это дуло будет направлено на врага. Ясно? Дидло, поставь свой палец вот сюда. Помещается. Все в порядке. «Никогда бы не подумал, что пальцы гномов немногим меньше орочьих». «А Хаша нахмурилась. «Даю каждому из вас еще по серебряной вилке», – продолжил я. «Ага, серебро. Я тут вспомнил, что и оно тоже призраков отпугивает. Тамара Петровна с его помощью от своих бывших защищалась, если кто-то по случайности вместо ее мужа назов, являлся. Суеверная женщина все-таки. Я все думал, что у нее крыша на старости лет съехала, а сейчас вон как пригодилось. «Если бы соли больше было, я бы вам эти вилки еще и отмыл. Лучше любого чистящего средства. Но, увы, у нас каждая гранула на счету». «Это все хорошо!» Эльфийка с отвращением держала старую вилку, зажатую между двух пальцев. «Но ты не забыл, что мы с призраками собираемся воевать? А их на секундочку не видно!» «Сейчас. Я добежал на место, где стояло кресло, и поднял с пола разбитые магические очки. Не люди проследовали за мной. В них я указал на целую линзу. Я буду видеть наших врагов. Вы должны слушать меня и стрелять только по моей команде. И в ту сторону, в которую укажу. Ясно?» Хаша пожала плечами, орк кивнул. «Эх, чувствую, пустят они мои труды коту под хвост. Ну да ладно. Может быть, случайно кого-то заденут?» «Что дальше делаем?» – спросил Дидла. «Ждем». Я надел очки, передвинул кресло и поставил его напротив входа. Сел, положил ружье на колени. Началось самое томительное ожидание. Если бы я точно знал, что соль подействует, а ведь это чистая догадка, совет от Тамары Петровны совершенно из другого мира. Если я спущу курок и с призраком ничего не произойдет, это будет фиаско. Даже сейчас, когда я представляю, что меня ждет на алтаре жертвоприношений, мне становится не по себе. Кто знает, что выдумали призраки в этом больном мире. Смертников слышно на несколько километров не просто так. В полном молчании мы провели следующие несколько часов. Боялись пропустить появление призраков. Я вставил один наушник в ухо и слышал, как какой-то Геральт за окном рассказывал горожанам о жертвоприношении, которое произойдет этим вечером. Ровно в полночь, как я и догадывался. Как только снимал наушник, то тут же переставал слышать все, кроме карканье ворон и завывания зверей, похожих на волков. Только эти выли более... грозно, что ли? Кто-то вдруг позвал меня. Я снял наушник. «Вы это слышали?» Орка и эльфийка отрицательно покачали головами. Я бросил взгляд на удивление спокойного демона. Он развел руками в стороны, надел очки с наушником обратно. Пс! Зов повторился. «Ты где?» Ответил я, не снимая наушник. «У окна!» Я подошел к окну. Ночные фонари уже заменили дневной свет. Через одну линзу я видел гнома, забравшегося на ящик и ухватившегося за карниз. Я наставил на него ружье на случай, если он пройдет сквозь стену и окажется внутри. «Заходи через парадный, тут поговорим». Я представлял, как выгляжу со стороны, и мне это нравилось. Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе» не выглядел так круто, как я сейчас. Хотя сходство определенно есть. «Никто не должен знать, что я приходил», — ответил призрак. «Чего тебе?» «Я пришел помочь». «В любой другой ситуации я бы ни за что не принял помощь от призрака, но сейчас нужно хвататься за любой шанс». «Зачем тебе это?» «Хочу, чтобы барьер рухнул. Остачертело жить в этой тюрьме. Должно быть, Попс рассказал, как благородно они перестреляли нас накануне ядерной катастрофы. Лучше бы я сдох 240 лет назад, чем видеть эти тупые рожи изо дня в день все это время». «Тогда заходи и рассказывай», – пригласил я гнома. «Не могу. Трейлер под магическим барьером. Мы и так поговорим». Главное, слушай внимательно, и тогда, возможно, вы выживете сегодня».